Глава 4. Следы привала маскировать не стали, много возни, просто подхватили нехитрый скарб и двинулись в путь. Мия впереди в роли головного дозора, в центре особо ценным грузом поставили Лауру, а Стриж шел замыкающим и приглядывающим за тылами. От этого построения очень скоро пришлось отказаться. В какой-то момент мозг прострелил знакомый уже звук, и Лёха рухнул на колени. Боль была такая, что он согласился бы размазать голову о древесный ствол, лишь бы прекратить мучения. Но сил пошевелиться не было. А сучий демонический паразит всё не умолкал. До слуха доносились голоса, и стриж попытался сосредоточиться на них. Что с ним? Присевшая рядом Мия могла лишь беспомощно наблюдать. Чем ему помочь? Понятия не имею, призналась Лаура. Мне не рассказывали, что будет, если подселить демона в пустотника, да ещё и сохранившего волю. Может, он сведёт его с ума, может, быстро убьёт, а может, завладеет телом, изгнав душу пустотника. Хрен ему, а не моё тело, упрямо прорычал Лёха, сжимая голову пальцами. Не нравится, пусть проваливает. Долбаный паразит наконец умолк. Может, тоже устал от чужеродного соседства, как и носитель. В голове наступила блаженная, звенящая тишина. Зубы стучали, словно стряжа выгнали на мороз. Идти можешь тронули его за плечо Мия. Прикосновение было обжигающе горячим и очень приятным. Хотелось прижаться к девушке, завернуться в одеяло и греться. Мечты, мечты. Сейчас и узнаем, преувеличенно бодро сказал Лёха, с трудом поднимаясь на ноги. Его качнуло, но твёрдая рука Мии помогла сохранить равновесие. Первый шаг дался тяжело, но каждый следующий получался всё уверенней. Норма, объявил Стриж через пару минут. Вроде отпустила. Идёшь первым. Буду видеть вас обоих, сказала Мия, заняв место замыкающей. Возражать он не стал и неспешно двинулся во главе отряда. Холод отступил, но так до конца и не оставил тело. А еще Леха ощущал чуждое присутствие. Это походило на недобрый взгляд, что чувствуешь спиной, но смотрели словно изнутри. За ним наблюдало нечто чуждое. «Слушай, Мия, ты где-то к портянке мотать училась?» — поинтересовался Стриж, чтобы отвлечься от неприятного ощущения. «А они что, у вас и в космосе в ходу?» Гостия из будущего действительно мотала по ртянке сосноровкой, совершенно неожиданной для пришельца из более развитой цивилизации. В космосе нет, отозвалась та. А на моей родной планете все, кроме горожан, умеют обходиться минимумом ресурсов для выживания. Теамат не самая дружелюбная планета. Мысли о космической колонии Напомнились счастливые времена детства, когда он зачитывался книгами Булычёва, Гариссона и Хайнлайна. Думать о фантастическом будущем было куда приятней, чем о магическом настоящем. "А нафига вы там живёте тогда?" вслух спросил Стриж, оглянувшись через плечо. "Взяли бы до да на другую, какую улетели". Сперва не могли, развела руками Мея. Миры в те времена колонизировали почти вслепую. После приземления корабль уже не взлетал, из его модулей собирали жильё для колонистов. А потом на Теомат выросло несколько поколений, для которых планета стала домом. Может, не идеальным, но родным. Лёха молчике внул. Тут он был полностью согласен. Дом есть дом. Бросить самое простое, а вот привести его в порядок, сделать уютным, своим. Тут нужен труд. И для этого надо свой дом действительно любить. Так мы далеко не уйдём, резюмировала Мия, когда Лаура вновь очередной раз зацепилась длинным подолом за ветку кустарника. Сейчас введём в этом мире моду на мини, выточив кинжал Она принялась срезать лишнее с платья Лауры. Та попробовала было возмутиться, но одного злого взгляда эльфийки хватило, чтобы юная графиня умолкла. Вопреки словам, до мини дело не дошло. Подол эльфийка срезала чуть ниже колена, а оставшейся тканью обмотала открытые участки ног, отчего Лаура приобрела некоторое сходство с мумией. Страдать Они подобающим наряде будешь, если мы выживем и доберемся до твоих земель, оглядев результат своих усилий, посоветовала Мея. А сейчас топай быстрее. Вздохнув, Лаура молча зашагала вперед. Глядя, как она ставит ногу, Лёха запоздало понял, что ее туфельки с довольно высоким, кавалерийским, как сказали бы в его время, каблуком абсолютно не годятся для пеших прогулок по лесу. Надо что-то придумать собувью для девчонки, подумал он. Милькнула была мысль вообще разуть Лауру, но взвесив все за и против, он отбросил эту идею как дурацкую. Это просто людей наиз детства босиком ходят, а вот аристократка вряд ли к такому привычна. Так что лучше пусть пока идёт. А потом они что-то придумают. Вырубился Лёха минут через 10. Голову снова разорвал инфернальный звук, мир перед глазами поплыл и угас. Вот только на этот раз из блаженного небытия его безцеремонно вырвали. Мия отвешивала ему болезненные пощёчины. Будь ты в эротичном кожаном костюме, это было бы даже по-своему классно. Вяло пошутил Леха, с трудом усаживаясь. — Зубоскалишь? Значит, жить будешь! — ухмыльнувшись, констатировала эльфийка. Привалившись к древесному стволу, Стриж немного помолчал, дожидаясь, пока мир перестанет вращаться перед глазами, и спросил. — Квартирант! Ты не охренел там, а? Ответом послужила презрительная тишина. — Да. Похоже, жилец попался или тупой, или считающий ниже своего достоинства снисходить до разговора с домовладельцем. Хотя какое там на хрен квартирант, акупант натуральный. Похоже, эта дрянь решила меня добить, сообщил Лёха результат своих размышлений. Весь этот грёбаный мир решил нас добить, напомнила Эльфийка, помогая ему подняться. Я без понятия, что делать с твоим демоном, но от погони нужно двигать. Так что обопрись на меня и переставляй ноги. Дожил, блин, до момента славы. Уже девчонки меня на руках носят. Стриж с третьей попытки встал и опёрся на подставленное плечо. Кстати, я могу тебя поднять, внезапно сообщила Миа. Ты очень лёгкий, возможно, даже легче её. Да и я ощущаю себя легче, чем должен быть человек моего телосложения. Вы, эльфы, сказала Лаура, словно это должно было что-то значить. И нетерпеливо поинтересовалась Мия. У нас уши волшебную аэродинамику имеют, да ещё и встроенный антиграф? Судя по приподнятым бровям девчонки, сказанного она не поняла. Ваши кости отличаются от человеческих. На всякий случай сообщила магичка: "Очень лёгкие и очень прочные, особенно после обработки. Из них мастера делают прекрасное оружие. Некоторые охотятся на эльфов только из-за ценной кости. А ещё из чистокровных остроухих получаются лучшие сосуды для пустотников. Вообще, в жилах любого сосуда для пустотников должна течь кровь эльфов". Зашибись, натурализация, буркнула Мия. Скорость маленького отряда упала до минимума. Стриж еле плёлся, практически вися на плечах саратницы. "Эй, пернатая!" наконец додумавшись спросить совета у специалиста, окликнул он Лауру. "Может, есть способ взбодриться как-то?" "Не знаю, я не лекарь", отозвалась та. У гораздо дело подобрать не доросли, раздражённо буркнул Стрич. Мотнув головой, он переключился на Мию. Что за натурализация? Генетические изменения для приспособления к условиям новой планеты, мой примитивный друг, широко улыбаясь, пояснила та. Хрена себе у вас генетика шагнула, присвистнул Лёха. И как это вообще выглядит? По-разному. Где-то меняют глаза под излучение местного светила, где-то кожу по тем же причинам, корректируют обмен веществ, вырабатывают невосприимчивость к местной отраве, содержащейся в съедобной растительности. Несмотря на то, что приходилось едва не тащить на себе лёху и это двигать с пути ветки, Миа умудрялась сопровождать свой рассказ активной жестикуляцией. Видно, унаследовала это от своих латиноамериканских предков. А на твоей планете детское любопытство окончательно прогнало раздражение стрижа. Чем ты отличалась от людей моего времени? Разветым интеллектом, гордо задрала подбородок эльфийка, но уже через секунду весело рассмеялась. Шучу. Незначительные изменения в обмене веществ И серьёзная коррекция глаз. В самом начале колонизации планеты мы из-за аварии утратили очень много полезного оборудования. По робототехнике пришлось забыть, а сохранившейся промышленности едва хватало, чтобы не скатиться в каменный век. Уцелели генетические лаборатории, так что колонистам пришлось приспосабливаться и использовать ресурсы планеты. А основным ресурсом Теомат оказалась зубастое и кактистое зверьё. Вображение стрижа рисовало фантастические картины опасного девственного мира вроде Пирра, описанного Гариссоном. Нам пришлось приспособиться для охоты, параллельно приручая местную фауну, продолжала Мия. Глаза изменили полностью. Требовалось обострённое зрение, И возможность выживать ночью без помощи приборов, которые мы не могли воспроизводить в достаточном количестве. Внешне они напоминают звериные. Крупная зелёная радужка, вертикальный зрачок. Как у кошек? Круто. Лёха представил такую натурализацию в своё время. Да, она была бы полезна. Не таскать лишнюю тяжесть в виде ноктовизора, вдобавок на суеверных негров и прочих бомж-джехедов, абзац как бы действовала. Да обгаженных штанов. Наши любители кашкодевочек, села дошки бы намазолили. Вспомнил он сверстников сестры, обожающих странных рисованных анимешек. Кашкодевочек? переспросила Мия и презрительно сморщилась. Вы там что? «Проводили эксперименты по скрещиванию с животными? Фу!» «Не-е-е-е!» – поспешно открестился от такого Леха. «Мы скорее проводим эксперименты по бытовой ампутации мозга». Эта недобрая традиция сохранилась на многих развитых планетах, утешила его Мия. По лицу Лауры сложно было определить, понимает ли она хоть приблизительно, о чем идет речь, или нет. Но девчонка явно прислушивалась. Слушай, а какую самую необычную натурализацию ты видела? заинтересовался Стриш. Самую необычную? задумчиво повторила Мия. Есть планета, населённая эмпатами. Все по головному озабоченные, и при этом выделяют крышесносные феромоны. И вот чего я туда не попал, огорчился такой несправедливости Лёха. Чёрт. Целая планета. Такого я даже впорно не видел. Нет же, мать перемать. Угорать делось сюда влипнуть к этим вот. Он кивнул на молча слушавшую их магичку. Жертвам саги о Гарри Поттере. Как хоть тот рай потрахушечный зовётся? Идиллия. Речь о событиях, описанных в серии книг «У оружия нет имени». «И название так удачно подобрали!» Мечтательно вздохнул Стриж. «А ты сама там бывала?» «Там меня и убили», — мрачно отозвалась Мия. «Если убили, конечно». «Местные насмерть затрахали!» С нескрываемой завистью поинтересовался Леха. «Если бы!» — горько вздохнула эльфийка. «Если бы!» Иделейцы в силу эмпатии не способны причинять боль и воевать. Так что защищать их планету отправили репликантов. Военные биороботы Доминиона, если верить документам, и редкостно хитрые сукины дети, если верить моему опыту. Как трахаются, да и трахаются ли вовсе, не проверяла. «Абзац, я скучно живу!» — стриж сокрушенно вздохнул. Все экзотики, бамжахеды разномастные, да сейчас вот эльфы с магами-недоучками. Всего траха имеющий меня Димонюга. Судя по твоему виду, да и делиться в ему далеко, посочувствовала Мия, после чего понизила голос до шёпота. А насчёт магов-недоучек? Если нас реально любой из них сможет почуять, и превратить в слюнявых идиотов. Предложение девчонки стоит рассмотреть. Вот только нет никаких доказательств, что она говорит правду. А у нас куда ни кинь, везде клин. Так же тихо отозвался Стриж. Обманула? Нам кранты. Смоемся? Нам кранты. Тупо на кости разберут туземцы и плевать им, натурализация то или еще какая хрень. Тут он споткнулся о корень и разразился матерной тирадой, помянув разом и грёбаных магов, и демонов, и соплячку, недоучку, и весь их трижды долбаный мир, будь он неладен. Отведя душу, Лёха перевёл дух и завершил мысль. В общем, стой. Раз-два. Отцепившись от Мии, он ухватился за дерево, чтобы не упасть. Так, пернатая обратился стриж к возмущённо пыхтящей девчонке. Значит, говоришь, можешь привязать к себе, не лишая разума? В теории, уточнила она. Я понимаю всю структуру плетения и представляю, какие изменения нужно внести. Да и видела такой старый артефакт в коллекции дяди. Поздравляю. Лёха состроил одухотворённое лицо. Сбылась твоя мечта, дитя. Ходи сюда и делай своё экспериментальное плетение. И перехватив удивлённый взгляд Мии, развёл руками: "Ты можешь предложить другого кандидата? По моим ощущениям, я и так скоро сдохну". Ии два ни плюхнулся на задницу, ослабевшие ноги предательски подкосились. Пришлось снова хвататься за ствол. "А ты Не помрёшь прямо сейчас от такого обилия странных процедур, поинтересовалась Мия. Она поморщилась, а в животе у неё громко забулькало. Как я определю? грохнула тебя наша добрая магичка, твой паразит или просто несовместимость прошивок всех этих имплантов? потерв живот, эльфийка добавила. С другой стороны, испытывать на мне тоже рискованно. Ты в любой момент вырубишься, и мы оба получим порабощающие клеймо. Я же дала слово, оскорблённо возразила Лаура. Взгляд, которым её окинула Мия, доверительным не назвал бы даже прожжённый оптимист. Ты ещё не заслужила доверия к своим словам, сообщила Эльфийка. Так что если с ним случится что-то нехорошее, я буду думать, Что виновата ты? Угрозу смазало очередное бурчание в животе, а затем Мия переменилась в лице и бросилась в сторону кустарника погуще. Так, автохтон пернатый, проводя девушку сочувствующим взглядом, стриж повернулся к соплюхе. Колись, какими болячками эльфы эти ваши болеют? Проблема действительно серьёзная. Не хватало ещё подцепить местную кишечную инфекцию или каких паразитов. А на них, как помнил Стриж, средневековье было ой, как богато, равно как и на прочую заразу, типа чумы и проказы. Как выяснилось, тут даже демоны паразиты имеются. Я не знаю, растерянно протянула Лаура. Какое мне дело до болезней остроухих? Ты и говорила, Что эльфы не едят мясо? раздался из кустов сдавленный голос Мии. Они вообще способны его переваривать? Судя по лицу девчонки, этим вопросом она тоже никогда не задавалась. А вот для Лёхи он внезапно обрёл актуальность. В брюхе забулькала. Больших аналитических талантов для того, чтобы понять, что сейчас будет, не требовалось, и он Собрав все силы, отлеп от дерева и поплёлся к кустам. Тут главное не скорость, тут главное успеть. Ибо когда стремишься в сортир, главное не добежать, а донести. Повезло. По пути стрижа не вырубило, ноги не подкосились, а сил оказалось достаточно, чтобы добраться до ближайшего куста. Чёрт знает, как работал демон-защитник. Но с кишечными проблемами он справляться не умел. А может, оно и к лучшему. Воспалённая фантазия подкинула образ задницы, закупоренной наростом защитной чешуи. Ну его нафиг. Поскольку в кустах не было ни газетки, ни инструкции к освежителю воздуха, мысли пришлось занять размышлениями о возможной травоядной диете. Действительно, если местные эльфы не употребляют мясо, то желудок само собой взбунтуется от непривычной пищи. И можно считать большим везением, если всё обойдётся всего лишь кишечным расстройством. Но что тогда вообще жрут эти остроухие? Не хватало оказаться в теле вегетарианца, пришедшего от какого-нибудь местного травоеда. Нет. В этом случае аромат жареного мяса не возбуждал бы аппетит. Лёха провёл языком по зубам. к леки на положенном месте. Физиология подсказывала, что эльфы всеядны, как и люди. Да и Лаура упоминала, что о страухах мясо не позволяет Вера. Значит, ничего особо страшного не случилось. Дело в непривычной пище. Нам нужно найти съедобную растительность, или погоня неспешно пойдёт по загаженному следу и обнаружит нас неподалёку с лёгшими от обезвоживания. подала голос Мия, явно пришедшая к схожему выводу. Они не могут только силос всякий жрать, отозвался Лёха. 100% что-то белковое наворачивают. Ох. Надеюсь, не червей, мрачно отозвалась Мия. Уточним, стриж невольно передёрнулся от нарисовавшейся перспективы. Люди способны харчить что угодно, вплоть до этих самых червей. Вьетнамская кухня тому яркое подтверждение. Но одно дело смотреть на такое в передаче под пивко и задаваться вопросом: "Как это можно жрать?", попутно заправляя в пасть очередную порцию закуски и другое потреблять это самому. Причём не на занятиях по выживанию, а на постоянной основе. Когда живот наконец отпустило, во весь рост встал вопрос туалетной бумаги. Грёбаное же средневековье. Лёха огляделся в поисках подходящего листа. Задачу осложняло полное незнание местной флоры. Подтереться чем-то вроде борщевика не улыбалось вовсе. Не хватало ещё для полного счастья агрести ажок пятой точки, обдрестаться до обожжённой задницы. Перебор даже для стрижа с его феноменальным талантом находить неприятности. Ещё один тебе минус. Квартирант. Он сорвал большой лист, разорвал его пополам и провёл по руке, оставляя след сока. Задницу подтирать не умеешь. И тут же представил всю реалистическую картину. Демон отращивает на его жопе уже не чешую, а дворники с мывателем. Представил и пожалел о собственных словах. Кто его знает, может, ещё и научится. Выждав пару минут, И не испытав никаких негативных ощущений от сока на коже, Лёха щёл, что с задачей по поиску местного аналога сортирной бумаги справился. До ковыляв до девчонки, он сел прямо на влажную траву и поинтересовался. Мелочь? А яйца и рыбу эти эльфы жрут? Не знаю. В голосе юной графини возмущение смешалось с отвращением. Да, наверное, до сих пор ей не доводилось вести диалог с только что дреставшим в кустах собеседником. У нас давно не было пустышек из чистокровных хельфов. А полуухие едят всё. Что за полуухие? не понял стриж. Полукровки. Значит, два вида способны иметь общее потомство? заинтересовалась вернувшаяся мея. А ты что, уже о семейной жизни задумалась? вытаращился на неё Лёха. Ну абзац, ты оптимист. Тут, блин, думаешь, как бы не усраться на смерть, а ты вон уже планов громадьё насочиняла. Я задумалась о генетическом сходстве видов, невозмутимо ответила Мия и уставилась на поджавшую губы Лауру. Нам нужна вода. Ты умеешь находить ручьи и озёра каким-то магическим способом? Нет. Толку от тебя, вздохнула эльфийка. Оглядевшись, она настряхсла немного скопившейся дождевой воды с растения с крупными листьями и протёрла руки. Если мы не решим вопрос с гигиеной, гадить по кустам будет нашим типовым досугом, мрачно объявила Мия. Это да, согласился Стриж, с трудом поднялся и повторил её манипуляции. Чёрт! Убить готов за зубную щетку и тюбик пасты. Эх, мечты! Он нарочито-бодро предложил. Ну что, приступим к опытам по привязке? Только отойдем подальше, брезгливо сморщив нос, предложила Мия. Стриж не возражал. Правда, в его исполнении «отойдем» превратилось в весел на плечах эльфийки. Выбрав по одной ей понятным признакам места привала, Мия опустила Лёху на торчащий из земли корень у раскидистого дерева, напоминающего земной дуб, и помогла снять доспехи. Устроившись поудобнее, испытатель откинулся на ствол и заявил: "Нос к барьеру. Приступай, Пикассо". Вытянуть руку оказалось невероятно сложно. Конечность словно чугуном залили и вдобавок пропустили ток. Так она отреслась. Лёхе вообще хотелось плюнуть на всё, лечь на землю и уснуть, чтобы скорее всего уже не проснуться. "Живее давай", поторопил он девчонку, борясь с искушением сдаться и уже не рыпаться. "Пока я копыта не отбросил. Мне требуется время, чтобы изменить артефакт", отозвалась Лаура, выуживая злополучную шкатулку. "Нужно нарушить плетение покорности". Долго, с беспокойством поглядывая в ту сторону, откуда они пришли, спросила эльфийка. "Не думаю", с сомнением в голосе ответила магичка. "Я же говорила, что никогда этого не делала. В теории нужно стереть одно плетение, не затронув остальные, а потом заново запечатать контур". Из всего этого стриж уловил ли что, что у него есть время поспать. Прикрыв глаза, он провалился в блаженное забытьё. В чувство он пришёл от пинку в подрёбра. Похоже, экстремальное пробуждение в этом мире становится обыденностью. Так недолго и привыкнуть. А там уже и один шаг до кожаного костюма и ударов плёткой по голой заднице. "Мия, какого хрена?" возмутился было Лёха, открывая глаза. И тут же заткнулся. Будило его совсем не она. Разве что пока стриж спал, Эльфейка успела провести операцию по смене пола. Обзавестись рыжей сальной шевелюрой и зарасти бородой по самые глаза. Это что за пятикантрап? вопросил стриж, уже понимая, что ничего хорошего не происходит. Мысли в голове текли заторможено, то и дело путаясь. Но он пришёл к однозначному выводу: похоже, они вляпались в очередное дерьмо. "Вставай, скотина!" Прогудело откуда-то из недр бороды. Легко сказать. Руки тряслись, отчего Лёха выглядел пьянчугой, старающимся избежать горячих поцелуев с землёй. Не получилось. Руки подогнулись, и он уткнулся носом в прелую листву. Во рту появился привкус крови. Что с ним? Прогудело над головой. Красота твоя неземная поразила до обморока. Проскрипел стриж, сплёвывая: "Бороду сам стрижёшь или в барбершопе? Хипсерота ископаемая". Мощный пинок приподнял горе шутника в воздух. Перевернувшись в полёте, Лёха рухнул на спину. Удар вышел из него дыхание, рёбра болели. Пару секунд он пытался вдохнуть, а потом закашлялся. Из задолбанного демона едва удавалось шевелиться. «Остынь, Кимо!» – скомандовал мужской голос откуда-то из-за спины Рыжего. К удивлению Стрижа, тот моментально повиновался. Бросив на лежащего пустотника злобный взгляд, Детина опустил занесенную для пинка ногу и отошел на пару шагов. А Леха, наконец, смог осмотреться. Увиденное ему не понравилось. Они оказались в окружении десятка личностей самого поганого облика. Натуральные разбойные рожи, вдобавок ещё и вооружённые луками и арбалетами. Наконечники стрел невежливо любовали сбеглецами, причём магички уделили внимание сразу четыре стрелка. Что эта развесёлая гоп-компания будет делать с женщинами, гадать не приходилось. Илёха, стиснув зубы, попытался подняться. Тело отказывало, голова готова была взорваться, а пронзающий холод выпивал силы. Но ни что из этого не было уважительной причиной, чтобы просто лежать и наблюдать за происходящим. Кое-как, поднявшись на четвереньки, стриж штрихнул головой и в надежде разогнать поселившуюся там муть. Есть ещё желающие пошутить. Вперёд вышел командир разбойников и холодно оглядел девушек. Миа утёрла рукавом кровавую южку из-под носа и болезненно скривилась. Похоже, Леока был не первым, познакомившимся с кулаками и сапогами незваных гостей. А вот Лаура выглядела невредимой, хоть и несколько униженной. Сперва Стриш решил, что юную магичку беспокоит бесславное поражение от лесной голытьбы, но заметил, как та старательно оттягивает укороченную юбку пониже, и запоздало сообразил: графиня стыдится своего наряда. Мысль была столь абсурдная, что он расхохотался, за что тут же получил пинок в живот. Лёху скрутило и вырвало желчью без единого следа недавно съеденного мяса. Боль немного разогнала царившую в сознании муть, и прояснило сознание. Внутри разгоралась злость, пробуждая нечто чуждое и хищное внутри. Давай, сука, мысленно позвал стриж. Ты же недавно хотел рвать и купаться в крови, поразит. Вот он, наш с тобой шанс сдохнуть красиво. Давай, мобилизуй остатки сил. Дай мне хоть минуту, тварь ты демоническая. Увы, чуда не произошло. Всего результата в голове ещё немного прояснилось, да руки перестали трястись, словно желе. Я, Лаура из рода Лазурных Кречетов, дочь графа Лавра, тем временем гордо заявила магичка, даже голос почти не дрогнул. Покажите нам помощь, и мой отец щедро вознаградит вас. Щедрее, чем его сиятельство господин Гарм, хмыкнул разбойник. Сомневаюсь. Да даже если и так, Нам важнее милости господина Гарма. Ты полуухое, он указал пальцем на Мию. Вижи руки её сиятельству. Впереди, не за спиной. И, обернувшись к Лаурии, отвесил на удивление галантный поклон. Прошу прощения, ваше сиятельство, но его сиятельство господин Гарм дозволил нам прострелить вам ногу или руку, ежели вы решите применить магию. Ты гляди, какой аристократ помоечный выискался, подал голос Лёха в очередной попытке стянуть внимание на себя. Если арбалетчики отвлекутся от Лауры, она сумеет что-нибудь на магичить. Увы, всё, чего он добился, очередного пинка от бородатого громилы до бессильной злобы. Стриж сжал кулаки и осознал, что теперь ему хватает на это сил. А нам сказали, что с её сиятельством могут быть две пустышки, а задача напроговорил разбойник. Они ж не говорят вовсе. А этот не затыкается. Полухая, давай живее. Мия, явно ожидавшая чего-то от Лауры, бросила злой взгляд на целившего в неё бородоча. И подошла к магичке. Говоря откровенно, Лёха тоже ждал. Большего? Он помнил огненную стену там, в лагере, и полыхающую в пламени тварь, но почему-то девчонка не спешила обращать врагов в пепел. Может, так и не восстановила силы? Или ей нужно больше времени на подготовку? Эльфийка медленно и неумело связывала Лаури руки. Подозорительно медленно и неумело. Сообразив, что напарница тянет время, стриж вновь попытался отвлечь всёобщее внимание на себя. Довелось раз прикончить одного скота. Задушевно начал он, стараясь не обращать внимания на боль в груди при каждом вдохе. Тот тоже связанных любил и мальчиков, и девочек. Слушай, а ты часом не из таких же, а? Наговорливого недоумка воззрелись уже все разбойники, причём с искренним удивлением и интересом. Всё же не каждый день удаётся увидеть кретина, настырно выпрашивающего звёздюли. Даже рыжебородый Гата с отдачено почесал затылок, прежде чем выдать стрежу заслуженную оплеуху. Не хватит? Холодно поинтересовался главарь уворачивающегося на опалой листве Лёхи. Я. Стоп, слово забыл. Отозвался тот ломтями откусывая воздух. Может он того? Убогий, предположил один из арбалетчиков, с интересом разглядывая стрижа. В этот момент Лаура и Мия интересовали его да и остальных куда меньше эльфа с выраженными суицидальными наклонностями. На голову скорбный У нас в деревне был один такой. Тоже трепал ерунду без умолку. Бейни, бей, толку нет. В колодце утоп бедолага по пьянке. Лёха встал на четвереньки и тряс головой, словно баран после сшибки с соперником. Этот тоже договорится, утоплю к чертям свинячим. Главарь попытался пинком вернуть его на землю. А вот хрен тебе. Стрижк, которому вместе со злостью вернулось немного сил, быстро перехватил занесённую ногу и рванул на себя, броняя громадил он на землю. Следующим движением Лёха вбил тому в живот его же кинжал, выхваченный из ножен, провернул и тут же перекатился к девушкам. Свистнули арбалетные болты, бесполезно прошив траву. Не ожидавшая подобной прыти от еля, стоящего на ногах убогого, стрелки не успели среагировать. Стриж вскочил на ноги, закрывая с собой девушек. Где-то внутри кровожадное и зло билось нечто холодное и чужое, требуя крови. «Не стрелять!» — рявкнул главарь арбалетчиком с руганью, натягивающим тетивы. «Упаси древнее!» Графиню с содением денег не получим. Бегите! рыкнул Лёха девушкам, собираясь выиграть им немного времени. Но вместо того, чтобы броситься в чащу, Лаура скользнула к нему за спину. В следующий миг затылка коснулось нечто обжигающе холодное. Голова взорвалась от недовольного воя демона. Ледяное прикосновение причиняло боль. нарастающую с каждым мигом. Время словно замедлило ход. Выронив кинжал, Стриш рухнул в траву. Разбойники тут же бросились на него, словно спущенные с цепи псы. Вот только тот уже не мог ничего сделать. Тело выгнулось в агонии, а к небу устремился полный боли крик. Разум Лёхи при этом оставался достаточно ясным, чтобы осознавать происходящее вокруг. Он видел злое торжество, появившееся на лице Лауры, видел, как весь мир затопило пламя. К его собственным воплям присоединился дикий, нечеловеческий вой сгорающих людей, и живые факелы заметались меж деревьев. Вонь горящих волос, ткани и мяса, знакомая ей ненавистная стрежу, заставила его свернуться в рвотном спазме. Рефлекс не его самого, а нового тела, прежде ничего подобного не обнявшего. Пронзающая тело боль смешалась с инфернальным звуком где-то в черепной коробке, и истерзанное сознание стряжа наконец провалилось во тьму, холодную и непроглядную тьму, где притаилось нечто чужое.